Глава 4 Хилда Мы двигались по улицам. Огоньки фонарях едва разгоняли темноту, но можно было идти, не боясь споткнуться. Один плохой момент я заметил сразу. Здесь даже ночью по улицам ходили звери, и это были не одинокие патрули. Обычные, как я понял, серые волки мелькали туда-сюда, занятые своими делами. Просто так не сбежишь. Волчица шагала в нескольких шагах впереди. От неё исходила аура опасности, и я не решался сговорить. Судя по обращению со мной, она на вряд ли отличалась от других серых. Я крутил головой, рассматривая поселение волков. Это не деревня уж точно, но и развитый каменный город, а скорее городок. Дома в основном были из брёвен, по 2-3 этажа. Хотев некоторых первые этажи были выполнены из камня. Длинные улицы, забирающие вверх, где было вымощено досками. Встречались и одинокие одноэтажные особняки с более вольготной территорией вокруг, но здесь, видимо, такие дома признак богатства хозяина. Теперь я понимал, что зелёные скорпионы и белые волки это действительно остатки былой мощи. В серах даже на скидку было в разы больше. уж хотя бы то, что я встречал несколько десятников, говорил об этом. Торбун третьей ступени. И убитый в деревне крестьян, десятник Ингольф тоже. Значит, оставшийся на площади Ульвар, если принять домыслы за правду, должен быть не ниже. Маги, которых я видел на лошадях, не ниже четвёртой ступени. Десятники, значит, чуть ниже по рангу. Впереди покачивались Бёдра мои новый, насколько я понял, хозяйки Хилда по прозвищу Дикая. Она обмолвилась, что одного ранга сульваром. Значит ли это, что она тоже третьей ступень? Я вспомнил слова Лосача из охранного отряда и усмехнулся. Он не спроста был к ней не равнодушен. Волчица была особая красота. Подтянутая, жилистая, как говорится, не жиринки. При этом, как обычно говорится, всё при ней. Скорповый червь, вдруг проворчала Хильда. Зачем я тебя взяла? Скажи мне. Она повернулась и уставилась на меня. Я молча стоял и смотрел в ответ. На лице под мазками серой краски играли жиловки, черные глаза презрительно разглядывали меня. Наглый. Она слегка поморщилась. Может, это и неплохо. Госпожа зверь, я не понимаю. Я развел руками. На колени, рявкнула она. Черт! Я на миг замешкался. Житель двадцать первого века при таком обращении не особо расторопен. Ее кулак полетел мне в живот, и я почти успел его отвести. Почти. Ведь это все равно, что пытаться сдвинуть стрелу крана. Упав на колени, я согнулся от боли. Я слышала про скарповых рабов. Она задумчиво потёрла ладонь про их распущенность. Ничего не ответив, её прямо поднялся, хоть и понимал, что это глупо. Хрен тебе, а не на колени. Я не мог сдержать раздражения, и, видимо, мой взгляд о многом говорил. "Вот да ты ещё и злишься?" Она слегка удивилась, склонив голову. "Поэтому львар тебя мне отдал, чтобы я воспитывала?" Поджав губы, Я пожал плечами. Вода и земля, сказала она, потом подошла и, взяв меня пальцами за щеки, поморщилась. Это крестьянские стихии, первотаты драные. Ну какой из тебя примол? Она повернула мое лицо в одну сторону, в другую. Мы стояли посреди улицы, и, несмотря на ночь, мимо проходили другие волки, на них кто особо внимание не обращал. Обычная взбучка первушнику. Я плохо вижу все эти штуки. Она вглядывалась мне в лицо. Чем занимался? Крестьянином был, упрямо ответил я. А стихушник с раной. Она раздражённо отбросила меня на землю. Ну что за шваль? Хилде развернулась и пошла. Я сидел некоторое время на земле, пытаясь справиться со своими эмоциями. Волчица отошла на несколько шагов, потом повернулась. Тебе было приказано сидеть? Шевелись, или увидишь меня в плохом настроении. Нахмурившись, я всё же встал и торопливо пошёл за ней. Так это она ещё и в хорошем настроении сейчас. Через несколько поворотов мы подошли к высоким деревянным воротам в каменной ограде. Забор был в мой рост, и разглядеть, что за ней, я не мог. Видно было только, что за ним несколько построек и один высокий двухэтажный дом. Устрица, мать твою, открывай, рявкнула Хилда, взявшись за кольцо и долбанув по железному било. Да-да, госпожа, послышалось из стены. Через миг лязгнуло железо, створка со скрипом отъехала, и в щель просунулась голова девушки. Беловолосая, веснушчатая, и я бы даже сказал, улыбчивая. Правда, на молчица она смотрела испуганно. Хильде без церемон откнула ладони в макушку, заталкивая девушку обратно. Давай уже. Она вошла, потом бросила мне через плечо: "Ты чего встал?" Я протиснулся в щель, и маленькая белобрысая девушка в длинном светлом платье упёрлась в створку, закрывая её, а потом загнала железный засов на место. Внутри был просторный двор, окружённый всякими постройками, и над всем этим высился двухэтажный дом. Первый этаж его был сделан из камня, второй из массивных брёвен. Двор освещался несколькими стеклянными фонарями. С одной стороны я заметил обширную площадь, где стояли манекены и стойки с оружием. Половина соломенных манекенов почему-то была обгоревшей. Но мой взгляд приковался к одинокому копью, прислонённому к стене сарайчика. Густрица Первух ото пустыя. Хельда на ходу стала стягивать кожный корсет, потянув за тесёмки. Жрать хочу. Девушка стрельнула в меня глазками, а потом бегом пустилась за хозяйкой. Да, госпожа. Там Рябь же такую баранину сготовила. Запах стоял, что с ума сойти можно. Я стал стоять возле ворот, глядя им вслед. Корсет полетел на землю вместе с мечом в ножнах, и я скользнул взглядом по голой спине Хилды. Кажется, там красовалась пара шрамов. Служанка на ходу подхватила элемент брони, тут волчица совершенно не стесняясь развернулась и раздраженно бросила устрицы, кивая на меня. Этого на корме и в том сарае. Она накмурилась, а потом махнула рукой. Да, где трутень был, туда его. Я непроизвольно глянул на сверкнувшую грудь, а потом воткнул взгляд в пол. Не хватало еще и за этого получить метательным топором в лоб. Устрица кивнула, подняв ещё и меч, подождала, пока хозяйка скрытся в доме, а потом махнула мне головой. За мной пошли. Я послушно направился следом. Миниатюрная девушка провела меня мимо нескольких каменных сарайчиков, а потом указала на дверь в одном из них. Вот тут была каморка трутня, сказала она. Располагайся, там прибрано. Хороший первушник был, сказала она и пошла прочь. Я посмотрел на тащатую дверь, а потом оглянулся и снова выцепил взглядом копьё на той стороне двора. Поесть и переодеться сейчас принесу, бросила через плечо устрица. Не ответив, я продолжал смотреть наружу. Блин, не тупи, Марк. У тебя никаких шансов. Здесь зверей столько, сколько ты в жизни не видел, и ни одни второй ступени. Ты да сама хозяйка по сути серый волк третьего когтя. И я не знаю её способностей. Я вспомнил, к чему привело моё прошлое искушение демоническим копьём. Хали теперь опять точится в том странном месте, а я даже не знаю, как её вытащить. Вот бы кто отговорил меня от глупости. Это не побег от нулей. Тут не прогуляешься по ночной деревне, прячась за домами. Волки сразу почувют. Буду дальше думать, прошептал я. Пока что я ещё жив. вернувшись, я толкнул дверь в каморку. Внутри были спартанские условия: невысокая кровать с соломенным тифеком, рядом столик с кувшином и одна пустая полка на стене. Я заглянул за дверь, там были крючки для одежды. Пройдя внутрь, я сел на кровать. Идеальное место для размышлений. Хотя, если мне сейчас принесут одежду для переодевания, надо бы подумать о своей безопасности. Я вытащил из кармашка мешочек с наконечниками болтов и фигурку. Нереальное везение, что звери никого из нас не обыскивали. Видимо, у них даже в мыслях нет, что перушики и нули могут быть опасно. Еще раз глянув на резного человечка, я ласково погладил его. Мне стало страшно, что возникшие у меня отцовские чувства к маленькой грозе ослабнут. Но нет, я только острее почувствовал желание. Поскорее выяснить, где она. Радовало, что девчонка не нуляшка, да ещё и с двумя стехиями. Как минимум, её не убьют, ведь по мнению зверей, это хорошая первушка. И это значит, что искать её можно и нужно. Покрутив головой, я затолкал мешочек и фигурку в тефяк, отогнув затянутый грубыми стежками шов. Потом надо будет перепрятать. Кто знает, вдруг тут соломы меняет каждую неделю. Сидя в тишине, я стал собирать мысли в кучу. Где в этом мире всего ничего, а у меня уже куча дел. Причём серьёзные поручения, которые от Абсолюта только одно, а остальное я сам на себя взял. Можно поискать тринадцатого в совете стаи. По правилам, там должно быть 12 представителей, а значит, если есть лишний, это может быть он. Но помнится, рычок говорил, что в совете Уже давно правила не работает. Значит, пока что я в нужном месте и надо бы освоиться. кое-что вспомнив, я усмехнулся. А ведь Хали намекала, что ответ можно поискать в Медесе. То есть, если я не найду никого здесь, значит, мне туда. А как это сделать, я не представлял. Судя по всему, средний мир находится где-то высоко. Может, самолёт построить? Если Хали говорила об этом, Значит, способ есть. И с тех, кто в этом мире ко мне нормально относится, этот способ знает только она. А чтобы её вытащить, нужно найти какого-то кого. Тогда до меня долетело только начало имени Эзе. Я застонал от бессилия. Девочка грозе и местерочка это мои собственные долги. Могу забыть про них, но кем я после этого стану? Тем более, как мне кажется, Стихе воды мне не просто так досталось. Я усмехнулся, покрутив в руках талисман с пряди зверёныша. Он так и весело меня на груди. С рычком всё понятно: покрасить на хрен серых волков и всё. Дело вто. Про грозе надо выяснять. Перваш дверь скрипнула и вошла устрица. Осторожно сложив руки, она несла на ладонях поднос с плюшками при этом под ним угадывалась сложная одежда. Поэтому-то девушка шла так аккуратно, стараясь не свалить это всё. Ну, возьми, что ли, одну хоть и тугая, проворчала белобрысая, стоя посреди комнаты. Сейчас грохну всё, сам убирать будешь. Я сразу вскочил и подхватил поднос. Слово убирать было пострашнее любого наказания. Устрица вытянула из-под столика табурет, и кинула на него стопку одежды. Госпожа сказала, что у тебя немного времени. Через четверть часа ты должен быть на тренировочной площадке. Она махнула рукой. Это там, где манекены соломенные. Она развернулась и пошла к двери. Э, устрица? окликнул я. Что? Белобрыса повернулась, недовольно сдвинув брови. Спасибо? А, это Она пригладила волосы. Ну, а зачем госпожа тебя взяла? Э, -э протянул я. Не знаю. Что-то пропримола сказала. Девушка вздохнула. Эх, а жаль. Ты ведь симпатичный. У тебя четверть часа, потопись. И устрица быстро вышла, притворив за собой дверь. Через несколько минут Я переодевшись в обычные холщовые рубахи и штаны вышел во двор. Прямо за дверью я обнаружил простые башмаки из толстой ткани. Мне очень хотелось спать. Все-таки ночь на дворе. Нахмурившись, я прошел к площадке. Здесь стояли два вытянутых манекена и стол стены кожи, набитый соломой, один из которых и правда был сильно обгоревшим. Манекена были натянутые. на толстые деревянные столбы. Тут же рядом стояла конструкция из брёвен с торчащими во все стороны перекладинами для отработки ударов. На стойке у стенки сарая серотливо примостилась пара деревянных мечей. Рядом, приковав взгляд, стояло копье. Ох, ты ж нафиг, я покачал головой, почувствовав нарастающее напряжение. Мои руки просто сами тянулись к нему. С момента, как я запрыгнул в первую меру, Я не касался копья. А вдруг Дар Скорпионов исчез? По спине пробежал холодок. Я совсем не рассчитывал потерять мой единственный козырь в этом мире суперменов-мутантов. А если просто коснуться одним пальцем и проверить? Не могут же вокруг бегать одни звери со сканерами. Я же за секунду пойму, всё ли в порядке. Решившись, я прошёл до стены и коснулся древка. Уже привычная сила полилась по жилам. Я чуть ли не со стоном почёл навык нескольких поколений мастеров. Тело заломило, оно будто соскучилось по этому оружию. Желание охватывало всё сильнее, и я не сразу понял опасность этого. Дальше всё было как во сне. Ладонь сама обхватила древко, и вот я уже отскочил на свободное пространство. В памяти всплывали какие-то названия приёмов, а тело само рвалось выполнять их. Я сразу понял, Что это какой-то ритуальный набор сложных приёмов, знание которых определяло уровень владения. Скорпион подпирает небо, скорпион отступает, потечка жалом, удар концом колышни. Губы шевелились, проговаривая всё это, а тело, в кувырках едва касаясь лопатками утоптанной земли, выделывало невероятные кульбиты. Я чувствовал, в технике произошли какие-то изменения. Появились недоступные мне ощущения. Движение стали учищаться, копье со свистом рассекало воздух, оказываясь одновременно во всех точках пространства. Я почувствовал почти то же самое, что и в деревне Скорпионов, когда сканировал округу. Стихии земли просыпалась, сила будто просачивалась в меня сквозь стопы. Мышцы накачивались новой яростью, энергия вихрилась, сокрачиваясь, в теле напряжённой стальной пружиной, которая вот-вот готова была Каменное жало. Рявкнул я и вогнал копье в манекен, держась лишь за кончик древка. Треск дерева был слышен во всём дворе. Ноги будто приросли к земле, составляя с ней единое целое. Я чувл, как стихия земли бурлит во мне. Копье прошло на вылет, пробив манекена сквозь вместе с бревном внутри. Не знаю, из кожи какого чудовища он был сделан, но я будто не почил ни её, ни столб. Хотя запястья немного ныло, будто я перетрудил его, и голова, она затрещала так, что я чуть не застонал. С ночного неба прилетел огонёк духа и исчез с моей груди. Стало чуть полегче. И я прикрыл глаза, медленно выдыхая. Ах, ринеть. Послышался голос, который я как раз боялся услышать больше всего. Зверьё пустое. Как такое возможно? Хилде стояла чуть поодаль. Уже в простых тканевых штанах тело прикрывала свободная рубаха. Она смотрела круглыми глазами, переводя взгляд то на меня, то на манекен. Техника скорпионов. Она покачала головой, будто пытаясь огнать наваждение. Неужели они первоушников обучали? Это Я замялся, лихорадочно пытаясь обозреть и поспешно выдернул копье. Оно вышло с заметным усилием. Является ли обычаи ни стихийников преступлением, или это просто необычное явление? У нас в горах козлы горные водится. Начал я опять свою песню. Чтобы можно было отбиться, нас немного учили. Я враньё чую. Она подошла ближе. Мне до нуля, кто и зачем тебя учил? Ты умеешь определять меры, первота. Я покачал головой. Но по голосу я почувствовал, что её отношение ко мне изменилось. Она явно была довольна своим приобретением. Это плохо. А Ульвар знает об этом? Она кивнула на копье. Нет. Он только видел, как я спас одного стихийника. Тогда мастер Зверь спросил, умею ли я драться. А это хорошо, она хищно улыбнулась. Очень хорошо. Ты мне пригодишься. Да, мастер Зверь. Лучше, госпожа Хильда. Она поморщилась. Ты знаешь мою меру? Нет. Волчица резко ударила меня в живот, но не достала. Я едва успел отскочить. С копьём я был гораздо быстрее, хотя коснулась она ощутимо. Госпожа Хильда, не забывайся, первота. Нахмурившись, сказала она, но глаза сверкали, будто волчица нашла настоящее сокровище. Я мастер третий коготь. Эти придурки дали мне прозвище Дика, и в чём-то они, возможно, и правы. Я промолчал. Кровь успокаивалась, и мозги снова начали понемногу работать. А ведь мне только показалось, что я держу технику в узде, а тут оказалось, она опять живёт своей жизнью. Волчица обошла меня, оглядывая уже по-новому. Не тем презрительным взглядом, что за говно мне подсунули, а оценивающим, как скульптор смотрит на корявую голубу камня и видит не уродство, а то, что может получиться. Нужно только обработать. Как звать? Дадашка, с пажа Хильда. Сказал я первое имя, что пришло в голову. Я едва успел вернуться, когда кулак полетел мне в бок, но вот второй, скрытый удар, я уже не заметил. Хильда зацепила мне челюсть, что-то хрустнуло, и я отлетел на землю. Копье я так и не выпустил. И, видимо, поэтому не покалечился. С ним мое тело намного крепче. Я чувствую ложь первота. Недовольно признала волчица. И это я еще тебя жалею. Я сплюнул кровь и тряхнул головой. Осторожно ощупывая челюсть. Одни проблемы с этими зверями. Имеперид мне нельзя было называть. Его могут знать кабаньи клыки. Да наверняка некоторые серые волки. Марк. Глядя из-под лобья, сказал я: «Меня зовут Марк». Волчица подняла глаза, раздумывая: «Марк? Марк — странное какое-то имя. Нет, для Примола это не очень. Нужно что-то броское, говорящее». Я в который раз, услышав слово Примол, напрягся. Судя по тому, что случилось с прошлым ее первушником, он занимался не ловлей бабочек. Ты владеешь копьем? Не идеально. Но для первоушника божественно. Она задумчиво потёрла подбородок. Да. Спика. Ты будешь Спикой.